за границей не было. Прибывший из Женевы Тихомиров настоятельно требовал ехать в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, сентябрь-декабрь 1883 года. В конце сентября 1883 года Дегаев вернулся в Санкт-Петербург встретился с Судейкиным и проинформировал его о своих встречах с Тихомировым и рядом других деятелей партии. И, конечно же, он и словом не обмолвился о своем признании, о своем предательстве. Георгию Парфирьевичу Сергей Петрович соврал о том, что Тихомиров поручил ему восстановить разгромленные организации и кружки партии в Санкт-Петербурге, Москве и на юге России. Вслед за Дегаевым в Санкт-Петербург прибыл и Герман Лопатин. Разработка плана убийства Судейкина происходила на квартире библиографа и литературоведа Венгерова. Решено было привлечь в помощь Дигаеву верных людей, которых не знает в Санкт-Петербурге. Для этой цели из Киева были вызваны Василий Петрович Коношевич и Николай Петрович Стародворский. С целью обеспечения безопасности своей жены Любови Николаевны Дегаев сказал Судейкину, что должен направить ее в Париж для отчета перед Тихомировым о проделанной работе. Георгий Парфирович принял это к сведению. Его вполне устраивало, что жена Дигаева также привлечена к партийной работе. В конце концов, в ноябре Любовь Николаевна Уже была в Париже. Ее поселила у себя в квартире Ашанина. Жена Дигаева ежедневно ходила обедать с Тихомировым, встречалась со многими другими народовольцами. Она обучалась французскому языку и помнила наставление мужа ждать его к концу года. После отъезда жены в Париж Сергей Петрович переехал с квартиры в доме номер 103 на Невском проспекте и 3 декабря поселился в доме номер 99 по той же улице с обходом во дворе дома номер 8 на Гончарной улице. Снятая квартира и место расположения дома подходили для осуществления плана убийства Судейкина. О том, как было совершено это убийство, читатель знает. После убийства Судейкина надигаев как будет позже установлено розысками, до вечера 16 декабря вскрывался на квартире Якобовича Мельшина и беспрепятственно выехал поездом из Санкт-Петербурга, а затем за пределы России. Организовал выезд за границу у Дигаева глава Центрального комитета польской партии «Пролетариат» Куницкий. Финляндия, декабрь 1883 года. Ранним утром поезд пересек границу Финляндии, куда приехал Дегаев, и был принят на конспиративной квартире народовольцев. Ему дали фальшивый паспорт. Через два дня Сергей Петрович был уже в столице Финляндии и доложил Тихомирову о выполнении задания. К тому времени телеграф донес в Париж «Весть об убийстве Судейкина». Из дневника государственного секретаря Половцева 18 декабря 1883 года государственный секретарь Половцев записал в своем дневнике «В два часа у Толстого Министр внутренних дел, весьма взволнованного убийством Судейкина. Подполковник был выдающейся личностью. Он нес жандармскую службу не по обязанности, а по убеждению. Война с нигилистами была для него нечто вроде охоты со всеми сопровождающими ее впечатлениями. Борьба в искусстве и ловкости. Риск. Удовольствие от удачи – все это играло большое значение в поисках судейкина и поисках, сопровождающихся за последнее время чрезмерным успехом.